Глава двенадцатая. Переселившись, крысы первым делом старательно, обильно метят новое владение, попутно уточняя отношения в стае. Там же. «Что это за запах?» — недоуменно спросила Рыска. Вначале девушке казалось, что ей просто мерещится. Ветерок временами приносил нечто сладковатое и одновременно муторное, оставляющее на языке металлический привкус. Потом стало пахнуть независимо от ветра, словно кто-то расшвырял в придорожных кустах с десяток дохлых кошек. Альк прищурился, разглядывая показавшиеся впереди холмы и крыши у их подножия. «Похоже, мы к лосиным ямам выехали», — заключил он. «Они как раз в этой части страны должны находиться». «А это чего?» «По карте поселок, но летом по числу людей вполне за город может сойти». «Гряземойка», — уточнил Жар. Про ямы, если это действительно они, вор слыхал. Богачи туда, пошатнувшиеся здоровье поправлять ездят. Можно подумать, что им на месте закопаться негде. Курорт, — высокомерно поправил Альк, — лечебные грязи. А почему они так воняют, по-прежнему не понимала Рыска? — А потому что те, кто не выздоровел, так в них и остаются, — мрачно пошутил Саврянин. «Ой, гадость какая!» — зажала рот девушка. «Да врет он, сердито перебил жар. Эта вонь как раз самая целебная, все болячки убивает. Люди за полтыщи вешек приезжают, чтоб тутошним воздухом подышать». Рыск подумала, что любой калека признает себя здоровым, лишь бы ему позволили отсюда убраться. «Может, поищем другой, первый попавшийся город?» — предложила она. Жар скорчил жалобную рожу. После всего пережитого ему так хотелось наконец посидеть за нормальным столом, а потом растянуться на нормальной кровати, под нормальной крышей. А запах, ну, не такой уж он и сильный, можно претерпеться. И чего эти женщины такие нюхливые? То носки им пахнут, то город. Альк тоже морщил нос, но рыску не поддержал. А, по-моему, нам с этими ямами очень повезло. Постоянно кто-то приезжает и уезжает. К чужакам все давно привыкли. Гляди, тут даже стен нету. Вид у города действительно был непривычный. Без сторожевых башен, без четких границ. Маленький, густо застроенный центр зажат между тремя холмами, а окраины разбросаны где придется, и на холмах, и за ними. Как стая собак, привязанных цепями дорогами к одной будке. И соседям объяснять не придется, почему мы сюда переехали, — подхватил Жар. Скажем, что дома рыска постоянно болела. Вот и решили в более здоровое место перебраться. Почему сразу я? — суеверно испугалась девушка. Худенькая и хрупкая с виду, хворала она редко, не хватало еще сглазить. Мне не поверят, а этого лечить все равно бесполезно. Жар мстительно покосился на спутника. я слыхал вкратчиво сказал Саврянин, что на вершине одного из этих холмов есть яма с особо целебной грязью, называется «Бычий корень». Если начнешь о ней расспрашивать, поверят. Альк возмущенно одернула его девушка. «Ты же клялся!» «А я разве задираюсь?» — очень правдоподобно удивился Белокосый. «Просто подкинул хорошую идею». Жар выразительно показал Саврянину шиш. Алька ответил еще более неприличным жестом. «Это тоже хорошая идея?» Терпеть чужие оскорбления я не клялся. Рыська безнадежно сжала руками виски, горько жалея, что ее власть над альковым языком распространяется только на крысу. Впрочем, спутники оказались достаточно умны, чтобы не ругаться при посторонних. Впереди на обочине в рядок стояли несколько детей и стариков. При виде подъезжающей компании они оживились, высыпали на дорогу, пихаясь за лучшие места и наперебой загорланили. Две комнаты с печкой, чердак с окном на главную площадь, подвал с кроватью, три места на полу, сто шагов до Хольгиной купели, три щепки пешим ходом до молодильного котла, со столом и стиркой, горячий завтрак, своя яма во дворе. Домик на холме. Тихий и уютный, прошамкал самый дряхлый, но, на удивление, бодрый дед, выразительно подмигивая жару сальком. Видно, имелась в виду та самая сверхцелебная яма. «Это они жилье сдают?» — сообразила рыска, сначала испуганно поджавшая ноги. зазывалась такой горячностью за них цеплялись, что девушка решила, будто с нее пытаются стянуть башмаки. «А сколько чердак стоит?» «С человека по десять, медик?» За весь серебрушка с готовностью откликнулся смуклый востроглазый мальчишка. «За месяц? Из чего захотела? За день?» — обидно рассмеялся пацан. «Да ну!» — одернул опешившую девушку более опытный жар. «Надо самим искать, у бабки или вдовы какой-нибудь. На въезде всегда в три дорога просят. На богатеньких дураков рассчитывают. Эй, пропустите, ничего нам не надо». Толпа с разочарованным ворчанием расступилась. Вначале поехали в центр осмотреться. Ничем особенным город не выделялся, разве что запахом до да поразительным равнодушием жителей. Даже на Алька никто внимания не обращал. Рызка скоро поняла, почему. В толпе довольно часто мелькали и белокосые, и какие-то рыжие, низкорослые, с неуловимо отличающимися чертами лица, то ли степняки, то ли из восточных царств. Был даже дядька с седой бородой, но в длинном женском платье. Вот у Мора. Цены на еду оказались такими же непотребными, как и на жилье. Пришлось встать в очередь к огромному котлу с вареной перловкой, которую в Макополе бесплатно раздавали нищим по праздникам. Здесь даже за нее пришлось платить. Но хотя бы навалили сверху. Хватит утолить самый зверский голод. Рассчитывался опять жар, и Рыска строго напомнила, ты обещал больше никаких краж. — Конечно, конечно. Это я еще те трачу, — заверил ее друг. — И много у тебя осталось? Вор замялся. — Скажешь, Рыска запомнит и будет дотошно отслеживать все его траты. а Осоврешь, что больше нету, немедленно работать погонит. Впрочем, жары сам понимал, что если ему шкура дорога, то придется изображать добропорядочного горожанина. Это только кажется, что вор работает незаметно, однако опытный глаз собрата выцепит его даже в плотной толпе. Обычно чужака вызывали на поклон к местному владыке, и если вор был учтив и понятлив, то его облагали данью, милость его позволяя присоединиться к стае. Но снова связываться с ночными слишком опасно. У них гончая почта налажена не намного хуже, чем у харьков. А то и общее, стукачей везде хватает, и в трущобах, и в царских покоях. Полтора сребра, нехотя сообщил Жар, на всякий случай оставив столько же в заначке. «Давай сюда!» — протянула руку девушка. Вор на ощупь отделил в кармане названную сумму и со вздохом отдал Рыске. «Все верно. Хозяйство должна вести женщина, а значит, деньги хранятся у нее». Но однако, как быстро девчонка повзрослела. Неделю назад ей бы и в голову не пришло командовать другом, чего-то требовать. Наоборот, свое золото отдать предлагала, толком не зная, что с ним делать. «С такими ценами нам их только на два дня хватит», — озабоченно сказала девушка, пересчитав монеты. «Если с ночлегом. Ерунда». Жар вспомнил, как впервые брел по Макополю, голодный, усталый и растерянный, не понимая, как здесь вообще люди живут. Но оказалось, что работа в городе оплачивается куда выше, чем в Веске, а местные знают уйму местечек, где можно дешево и вкусно поесть, купить одежду и снять комнату. Наверняка и в лосиных ямах так. Надо просто не в центре дом искать, а ближе к окраинам. Поехали вон туда. Вор показал на второй по величине кусок поселка, частью в вползший на холм. Поехали, охотно согласилась рыска, рассмотрев аккуратные домики с садами и огородами. А выше, по склону, даже скот пасется, совсем как в веске. И до чего же здорово снова ехать верхом, втрое быстрее, не говоря уж об удовольствии. Смешно вспоминать, с каким трудом и ужасом девушка взбиралась на корову в первый раз. Неужели это было всего две недели назад? Сейчас Рыска даже не помнила, как очутилась в седле. Вскочила и все. Похоже, что оно все в жизни и происходит так. Главное — единожды решиться и вскочить. На корову, на помост, на чужую шею. И если получилось, страх помаленьку отступает и начинает хотеться еще большего. Дома расступились, выпуская дорогу в холмы. Рыска ударила корову пятками, посылая в голубь. впервые по своему желанию, а не пытаясь кого-то догнать или не отстать от спутников. По сравнению с центром поселка, здесь как будто прокатилась чума. Народу на улицах почти не было. Одно старичье, едва переставляющее ноги, да девицы, чехоточного вида, в дорогих платьях и со смертельной скукой в глазах. На некоторых дверях висели таблички «Сдается», но рыска даже прицениваться не стала. Что-то подсказывало, что ответ ей опять не понравится. Спутники проехали поселок насквозь, до самого луга на склоне, и спешились у ручья напиться Какие хорошенькие, восхитилась рыска. В Макополе козы были пегие, гладкие, а эти напоминали белые летние облачка, спустившиеся по лакомице сочной травкой. Даже козел, длиннорогий и чубатый, казался выходцем из личного хольгиного стада. Глаза точь-в-точь, точь, как у тебя. Жар ехидно показал на него Альку. Да и вообще что-то общее есть. Саврянин недовольно прищурился и стал похож на козла еще больше. Тот, в свою очередь, долго задумчиво глядел на мужчин, пока не заключил, что они ему не нравятся. Альк еле успел увернуться от бодливой скотины, а вора она гнала по прямой еще шагов двадцать. Потом веревка кончилась, и козел разочарованно заблеял. Ой, а маленькие, совсем как игрушки, присев на корточки продолжала восхищаться рыска. Два месячных козленка спрятались за мать, зато третий безбоязненно подскочил к девушке и стал жадно обсасывать пахнущие перловкой пальцы. — Кто тут моих козочек обижает, а? — сварливо окликнула из-за забора круглолицая тетка в белом платке. «Как же! Обидишь их!» — проворчал Жар. «Они сами кого хошь!» Козел гордый загнул шею и топнул копытом. «Извините!» — смутилась рыска, вскакивая и пряча руки за спину. «Я только погладить! Чудные они у вас такие! Пушистые!» Тетка рассмотрела девушку, смягчилась и уже дружелюбнее сказала. «Не пушистые, а пуховые!» «Это еще что! Зимой у них шерсть в два раза длиннее почти до земли!» «Пошали!» С каждой начёсываю. Козлёнок обошёл Рыску, поднялся на заднее копытце и снова уцепил губами её палец. Ой, подскочила от неожиданности девушка. Тётка рассмеялась и облокотилась на забор, достигавший ей как раз до груди. — Чего? Лечиться к нам приехали? — не -а. Жить, — честно ответила Рыска, не замечая подаваемых жаром знаков. Мол, договорились же, болеть. «Тетенька, а вы не знаете, где здесь можно комнату снять, чтоб чистенько и недорого?» Та кинула девушку и ее спутников проницательным взглядом. «А как у тебя с деньгами, милочка?» «С деньгами плохо», — смущенно призналась Рыска. «Будем работу искать, вот как только поселимся». «Я вообще-то иногда сдаю полдома, осторожно, еще не до конца приняв решение, начала тетка. Но знакомым, а то мало ли...» Варья нынче развелось. Белье для просушки не вывесить. Алька мрачно поддернул штаны. «Это вы, тетушка, как раз напрасно переживаете», — разулыбался Жар. «Вор, как и лис, у своей норы не охотится. Вам, наоборот, надо искать жильцов поразбойней да пострашней, чтоб никто другой сунуться не смел». Тетка расхохоталась. «Ишь, шутник, скажи еще, сразу притон открыть». «Ты этой девочке кто? Муж?» «Брат», — уверенно и гордо ответил Жар. «А ты?» «Никто», — буркнул Альк. «Увязался за нами», — досадливо поддакнул вор. «Вечно этот белокосый все портит. Подольстился бы, назвался дальним родичем, глядишь, тетка и смилостивилась бы. Пустить же в одну комнату незамужнюю девицу и чужого неприятного соврянина мало кто отважится». Но тетка почему-то рассудила иначе. «Два сребра в неделю выставила условие она. Если по хозяйству поможете, да одного скощу». «А что делать-то надо?» — подозрительно спросил Жар. «Как заставит нужник чистить или печку перекладывать? Трижды тот сребр, проклянешь». «Огород прополоть», — стала деловито загибать пальцы тетка, но это не к спеху. «За несколько дней. Забор починить совсем завалился». «Полосу вдоль него под зелень вскопать, а с утра до обеда, пока я на рынке торгую, за курами и козами присмотреть справитесь?» «Конечно», — за всех ответила Рыска. «Сколько там того огорода? У сурка одной клубники больше было. А забор на хуторе вообще дедок чинил. Батраки на такую мелочь не отвлекались». «Ну тогда заходите, дом покажу». Тетка открыла калитку. Фигура у хозяйки оказалась под стать лицу. Пухленькая, невысокая. Двигалась тетка, тем не менее, легко и проворно, а какая у нее сзади из-под платка коса свисала, рыска та обзавидовалась. Изба была большой и очень старой. Сруб ушел в землю на несколько венцов до самого порога. Ее явно строили на две семьи, две трубы на крыше, две двери с противоположных сторон, две калитки, но было видно, что уже давно живут только в одной половине, где под окнами цветы, а не бурьян. У моего мужа сестра была, — пояснила хозяйка. Свекор мечтал, чтоб дети вместе жили, уговорил общую избу поставить. Только они ужились мы что-то, еще до войны разъехались, вроде и не ругались особо, не мешали друг другу, а так не срослось. Бывает, участливо поддакнул жар, вспомнив, как вечно цапались жена и жонка хотя дом у сурка был в полтора раза больше». Тетка распахнула двери на будущих жильцов, пахнула сыростью. В непривычно маленьких, как кладовка, сенях стояли несколько ведер, бодья и пустая бочка. «Можете пользоваться», — разрешила хозяйка. «Помыться там или постирать. А сушить на чердак вешайте. Погреб есть вон там, под бадьей. Вот одна комната», — рыска восхищенно осмотрелась, «просторная, светлая, с печью, ларями и столом». А за той дверью спаленка. Тетка добросовестно открыла и ее, показав кровать и два сундука. Больше в комнатушку ничего не влезала. «Ну что, подойдет?» «Да, конечно». рыска поскорей отдала хозяйке сребр, пока та не передумала. «Ну, устраивайтесь тогда». Женщина напоследок как-то странно покосилась на Алька и добавила. «Колодец на улице, напротив вон того дома. Если баба из-за забора будет орать...» что это все ее и чтоб проваливали, скажите что вы новые на жильцы. — У вас с ней договор, — на всякий случай уточнила девушка. Может, проще сразу предупредить соседку, чтоб напрасно не ругалась? — Нет, но она знает, что я тоже ого-го, как скандалить умею, — воинственно ответила хозяйка. — Пусть тебе орет, собаку не спустит, не бойтесь. — У вас же свой колодец есть, внизу у забора, не понял вор. успевший подметить и запомнить больше, чем рыска с альком вместе взятые. А, отмахнулась хозяйка. Там горячая вода с душком, только для мытья и годится. Спутники остались одни. Чур, я на кровати сплю, тут же заявил Жар. Возражение не последовало, и парень разочарованно протянул: "Ну, я вообще-то просто подразниться хотел. Рыска, хочешь сюда? Да какая разница-то?" Девушка открыла один из ларей и обнаружила там свернутые валиком тюфяки, сложенные покрывало и несколько подушек. Я и тут могу лечь, на крышке. Даже удобнее рядом с печкой. Утром встану, завтрак сготовлю. А этого в сене? Спасибо, что не в погреб. Сквозь зубы процедил Альк. Заглянул за невысокую печь. Там тоже лежало какое-то белье. Эй! Ты чего, в одной комнате с рыской спать собрался? Спохватился жар. — Я надеюсь на ее порядочность, — издевательски сообщил Саврянин. — Нет уж, вали в сене, где крыси и положено. Альк действительно вышел, но почти сразу же вернулся, волоча бочку. Вор попятился, но Саврянин просто бросил ее посреди комнаты и велел — Наносите воды, пока я коров распрягу. — А чего это? — начал возмущаться Жар. Однако Альк уже захлопнул дверь. — Вот скотина, еще командует нами, ишь ты. Рызка поглядела на бочку и разом ощутила, как зудит давно немытое тело, а особенно голова. «Он же тоже без дела не сидит», — примирительно сказала девушка. «Ну да, выбрал, что попроще». «Так и тебе надо было вначале работу выбирать, а не постель», — мягко упрекнула подруга. «Пойдем-ка лучше за водой, я тоже мыться хочу, не могу». Жар все еще ворча, подхватил веревки и велел показывать колодец. «Как ты его только углядел?» — изумилась рыска. Позеленевший каменный сруб почти сливался с зарослями крапивы. Поблескивала только намотанная на валик цепь, намертво приклепанная к ручке здоровенной на два ведра бодейки. «Привычка!» Вор снял с колодца крышку, поморщился и помахал рукой возле носа. «Знаешь, как меня щучье рыло обучал? запустит в комнату?» даст полщепки осмотреться, а потом требует закрыть глаза и сказать, что на третьей полке в левом углу лежит. Зачем? Очень полезный навык. Быстрее нужную вещицу находишь. Сразу настораживаешься, если что-то изменилось, и на обратной дороге не плутаешь. Жар начал осторожно, придерживая за цепь спускать бодейку, пока внизу не послышался отчетливый плюх. Ого, глубокий. Парень поплевал на ладони и стал накручивать цепь на ворот. Фу, какая вонючая. Вместе с бодейкой из колодца поднялась волна душка, отмахаться от которой уже не удалось. И грязная, разочарованно добавила рыска, зачерпнув воду ладошкой. Это специальная грязь, она не грязная, утешил подругу жар, разливая по ведрам желтую мутноватую жидкость и снова спуская бодейку в колодец. Люди вон какие деньжищи платят, чтоб в ней посидеть. Девушка еще раз потрогала воду. «Так-то приятная, тепленькая. Может, если сразу чистое ополоснуться, то и ничего не облезешь?» Когда Альк вернулся, жар как раз опорожнял в бочку последнее ведерко. «По дороге вода немного остыла, зато и запах подвыветрился. Все-таки есть в жизни счастье», — с чувством сказал Саврянин, прямиком направившись к бочке, но жар заступил ему дорогу. «Девушка моется первой», — выразительно сообщил вор. «Ладно», — неожиданно легко согласился Белокосый, «а то и правда еще забеременеет». «Почему?» — наивно изумилась Рыска. «Примета такая», — бессовестно соврал альки и прямо в глаза. «Народная. Кстати, у меня полгода женщины не было». «А ну-ка, пошел вон отсюда!» Жар распахнул дверь и патетично ткнул пальцем в проем. «Не хватало еще, чтоб ты на мою сестренку зенки свои похабные пялил Саврянин презрительно усмехнулся и развернулся спиной к бочке, задрав подбородок и скрестив руки на груди. Ждать дальнейших уступок, похоже, было бесполезно, и рыска, махнув жару, чтоб закрыл, дует, начала быстро-быстро раздеваться. Полгода-то откуда взялись, поинтересовалась она, спрятавшись в воде по шею и почувствовав себя немного увереннее. «Еще ж недавно чуть больше месяца было». Перед последней ступенью обучения путники приносят обет воздержания. «Навсегда?» — с надеждой спросила Рыска. «Да нет, только до прохождения обряда», — разочаровал ее Альк. «И я уже передержался лишних полтора месяца». «Ничего не треснешь, еще недельку потерпишь», — свирепо заверил его Жар. «Будешь такой святой, что аж засветишься. В том самом месте, как путеводная звезда, чтоб девка ночью не заблудилась». я кому сказал проваливай не выдержал вор окончательно войдя в роль сурового братца блюдущего сестрину честь все равно следующим я моюсь так что ждать тебе долго придется саврянин неожиданно пожал плечами и вышел хлопнув не только внутренней дверью но и наружной куда это он всполошилась рыска вернется никуда не денется уверил ее жар несколько смущенной столь легкой победой иди его догони «Вот еще», — проворчал вор, растягиваясь на кровати, — «только за саврянами мне бегать не хватало. А вдруг он опять что-нибудь натворит?» «Боюсь», — мрачно сказал Жар, закладывая руки за голову, — «что помешать ему в этом я все равно не смогу».